Глава тридцать вторая. Планы изменились. Лука. «И чего, мяу?» Открыл дверь, поднял пушистую мелочь за шкирку. «Мяу?» Жалобно пищит котенок. «Ленка, зараза, специально что ли подбирала, голубоглазого?» «Лукас! Кис-кис-кис-кис-кис!» Поднимаю взгляд на все еще бледную Яну. Судя по слезящимся глазам и нездоровому румянцу, у девушки снова ползет вверх температура. Она испуганно смотрит на котенка в моих руках. «Мяу!» — напоминает он о себе, поджимая лапки и хвостик. «Как ты его назвала?» — прищурился. Кота перехватил удобнее. Он тут же впился маленькими острыми коготками мне в грудь, оставляя красные вмятины. «Можно забрать?» Янка тянет к нему ладошки. «Я задал вопрос. Ты назвала кота Лукасом?» На диване опять ржет Терентьева. «Понятно, кто это придумал». «Нет, Яна, дай ему нормальное кошачье имя». «А ему нравится это имя!» Вдруг ершится моя белка. «Отдайте, пожалуйста, котика!» Осторожно забирает, отдирает меня животное. Еще пора отметин. Злой я и две довольные девчонки сбегают в спальню. «Детский сад!» Закатил глаза. В дверь позвонили. И этот звонок не похож на курьерский из аптеки. Меня сначала набрали бы по мобильнику, а здесь сразу в квартиру. Метнулся к шкафу. Взял пистолет с верхней полки. Стукнул в соседнюю спальню. «Сидите тихо», — говорю быстро и шепотом. Чтобы не услышали, отсюда не выходить. Лена тут же собралась, кивнула, сама закрыла дверь. Прижался спиной к стене, прислушиваясь к тому, что происходит в подъезде. Еще один настойчивый звонок. Стук. Досчитал до трех. Щелкнул замком и резким ударом ноги открыл ее прямо в морду незваному гостю. Мужик в броннике и кепке аптечного курьера встряхнулся. Сделал пару шагов назад, принимая боевую стойку. «Только драться я ни с кем не собираюсь», — направил пистолет ему в голову. «К нам поднимается лифт. Еще гости. В этом я уверен». Выстрел. Он успел увернуться. Пуля вошла в стену. Тип тоже достал оружие, но я ушел в сторону, прикрываясь собственной дверью. Створки лифта открылись. Из него вывалились еще двое при полном параде. В ограниченном пространстве, когда у тебя за спиной две безоружные девушки, надо быть крайне аккуратным. Завязалась рукопашка. И здесь не так, как на ринге. Здесь они заходят по двое. Третий не стреляет, боится, что срикошетит по своим. Он пытается обойти нас, чтобы попасть в квартиру. «Фак!» – выдыхает, оседая на одно колено. Из артерии на бедре крупными толчками идет кровь, заливая пол. «Сука!» – шипит Ленка, целясь ему в башку. Ну да, я все забываю, что не такая уж она и беззащитная. Я нехило погоняла ее по огневой и самообороне. Держи его на прицеле! хриплю ей, пытаясь раскидать двух опытных бойцов. Блять! Сморщился и ударом в кадык дезориентировал ублюдка. Он полоснул меня ножом по руке. Глубокий порез не дал ударить с достаточной силы, чтобы грохнуть его сразу, но, разозлившись, нанес удар затылком в переносицу его напарнику. Пока тот стонал у меня за спиной, Точным ударом рукоятки своего ствола проломил ублюдку висок. М -м -м удар коленом в поясницу напомнил, что очухался последний. По инерции, сделав несколько шагов вперед, наплевав на боль в руке, увернулся от следующего удара, пропуская тело вперед себя. Он не успел развернуться. Я обхватил его перекачанную шею, сжал пальцами горло. Мужик засипел, пытаясь сделать вдох. «Вот так, мразь, не дергайся, пока я его тебе не вырвал». Тип, которого ранила Ленка, лежит бледной кучей у меня в прихожей. Заебись. Полы испортил. я на где?» – спросил, быстро осматривая гостиную. «В комнате». Кивнул, надеясь, что второй раз на трупы она смотреть не захочет и будет сидеть смирно. «Ты как?» – Терентьева переживает за мою руку. «Нормально». – усадил мужика на стул. «Веревку принеси?» – «В шкафу в нижних коробках». Лена быстро вернулась и помогла мне крепче связать ублюдка. «Сука!» Нанес ему пару ударов в лицо, срывая злость, выплескивая адреналин. «Чей ты?» Присел перед ним на корточки, не убирая оружие. Естественно, он молчит. Удар ногой по голени заставляет его застонать. Пара точных печень согнутся пополам, закашлятся. Слюна с кровью капнула на мой пол. «Да задрали вы уже тут гадить!» «Кто тебя прислал?» повторяя вопрос. «Ты забрал то, что принадлежит моему боссу. Верни». И он подумает о том, чтобы простить тебя. Выплевывает эта сволочь. «Мне нахуй не вперлось прощение твоего босса! Ты пришел на мою территорию! Этого не прощаю я!» Понимая, что больше ничего от этого не добьюсь, просто грохнул ублюдком. Из комнаты послышался сдавленный писк. Но с ней все в порядке. Остальное решаемо. «Ты знаешь, кому позвонить!» Кинул Ленке мобильный, чтобы вызвало парней для уборки. «Яна!» Зашел в комнату к бледной девочке, прижимающей к себе котенка. На автомате приложил к ладонь. Горячая. «Планы изменились. Мы уезжаем сегодня ночью».